Первым собразил товарищ Помидоров, он встал, как на собрании и сказал: "Прошу слова, пожалуйста". Спортсмен читает газету. Лошадь везёт телегу. Отлично. А можно так, закричала Наташа. Лошадь читает газету, спортсмен везёт телегу. Тут фантазия Помидорова разбушевалась, и он закричал: Спортсмен читает лошадь. А что? Поддержал Ирин Вадимович. Представляете, живая газета заголовок "Вечерняя лошадь" на боках лошади в фотографии и статьи. Я бы обязательно выписывал бы такую лошадь", сказал Саня. Это очень удобно в сельской местности. Почтальон на ней приехал. Мы её прочитали. Я нашла в соседний посёлок. Но пока вечернее ложь тещи не выпускается, поэтому предложение спортсмен читает лошадь неправильное. Мы взяли слово из одного предложения и поставили в другое, а в предложении должен быть порядок. Порядок должен быть не только в предложении, Солидно сказал помидоров на и везде, на транспорте, на работе. Я вам сейчас спою песенку про объявление, сказал Ирина Вадимовна. В ней говорится о том, как перепутались слова из разных предложений. Василий Спотапов на сел за пианино, а Ирина Вадимовна запела песенку про объявление. Известно, объявления нужны нам для того, чтоб знало население, читая объявление, что, где, когда и почему, зачем и для кого. Нужна дед саду прачка. Звоните в детский сад. От нас ушёл котёнок по кличке Мармелад. Сдаётся дача летняя с козой и гаражом. В пят- же будет лекция про жизнь за рубежом. Нужна телега, слушай, дю, и грузчики на склад. Меняется жилплощьть, Москва на Ленинград. Учитель учит пению и рисованию, и требуется няня в хорошую семью. Наборщик в типографии вдруг выронил набор. Смешались в объявлениях слова и предложения. Нужна дед саду прачка с телегой на склад. Меняется учитель Москва на Ленинград. Сдаёт садача летняя игрушек с гаражом. В театре будет лекция Казана над гаражом. котёнок учит пению и рисованию и требуется лошадь в хорошую семью. Смеялась Население, читая объявление, а кто смеяться не умел, пришёл в недоумение. Все засмеялись, а помидоров пришёл в недоумение. Наверное, ему объявили выговор. Кому? Наборщику, чтоб больше не путал. Верно, согласилась Ирина Вадимовна. И ещё его лишили премии. Тут прозвенел звонок, занятия кончились. Приложение к пятому дню занятий. Приложение первое. Вот загадочный рисунок на сообразительность. На рисунке длинный стол, за ним директор школы, воспитательница И незнакомые нам люди, перед ними стаканы с чаем. От комиссии. Она осматривает школу, всё ли здесь в порядке. Не обижают ли учеников, правильно ли они спят. Тётя Фёкла угощает всех чаем. Попробуйте узнать, кто здесь товарищ тараканов. Ирина Вадимна товарищу в зелёном говорит: "Садитесь, пожалуйста". Товарищ в зелёном отвечает: "Спасибо, я постою". Тётя Фёкла: "Вам нужен к чаю сахар". "Ни в коем случае, я и так сладкий". Предложение второе. Старшие воспитательницы несут ночное дежурство. Рассказ для пересказа. В наш век, когда многие нервные глупо не спать всю ночь решило Василисс спотапно: я лягу спать, пусть не спит моя техническая мысль. Она принесла раскладушку и одеяло, потом нашла небольшую железную бочку и установила её на самом краю крыши, как раз над крыльцом. В бочке она привязала верёвку, а другой конец верёвки протянул их к калитке. Вот теперь, если какой жулик или завхоз станет открывать калитку, раздастся такой грохот, что поднимет на ноги не только Василий с Потапну, но и всю милицию города, так птеньей калитку на себя. И воспитанник силегла спать. В небе смеялись звёзды. Она лежала И вспоминала свою палаточно-вагонную молодость. А на крыше школы жила одна любопытная ворона. Она взяла да и спустилась вниз посмотреть, что это здесь без неё смастерили. Села на верёвочку. Как бочка слетит? Как загрохочет? Как веселится потапно выскочит из расплодушки, как закричит, как ворона перепугается и вобмрк. Наконец воспитательница поняла, в чём дело, снова установила бочку и стала делать вороне искусственное дыхание. Койка качкачала ворону и легла спать. Появился патруль. узнать, что тут было. Только милиционер калитку на себя потянул, чтобы во двор войти, верёвка как натянется. Бочка снова ка крухнет и давай грохотать. Милиционер на бочку прыгнул и приёмами самбы её утихомирил. При этом шум стоял такой, что мутаций чуть не убежал. Воеселис потап на пятти из расплодушки выскочила, видит, всё в порядке кругом милиции. Они с патрулём бочку на место установили, порядок. Воспитательница опять легла, а патруль к мотоциклу пошёл. Он как калитку толкнёт, чтоб выйти, верёвка как натянется, как дёрнет бочку, как бочка слетит. Не очень-то эта ночивый лес подопно отдохнул. Но за вхозы из-за этого шума и грохота так сколь и близко не подошли.